наше радио и квартеты представляют Цикл репортажей и серии Великий русский путешественник Конюх Федоров Путешествие 22-е На концерт для Альты с оркестром Альфреда Шнитке День 4 Я обнаружил Конюха, которому завтра Идти в консерваторию на концерт музыки Альфреда Шнитке На мосту через Москва-реку Опасно перегнувшегося через перила Конюх, Конюх, не делайте этого, остановитесь Я прошу вас Эээ Ой, не могу, корреспондент крутит меня. Конюх, ну возьми себя в руки. Вы же вы же мужественный человек. Вы не же кричи, Не кричи, корреспондент, а то у меня до сих пор в ушах этот Ваг Ваг Ваг. Ваг... Ну, спокойно, спокойно. А почему Вагнер-то? Ну я же готовлюсь. Хожу по Москве в наушниках, слушаю. И вот выяснилось, что не принимает Мой организм этого ваг... И вы из-за этого хотели в реку броситься? Да нет. Тошнит меня. Да, вы плохо выглядите. Синяки под глазами. Ага. Ночью кошмары снились. Ой. Приснилось слово «Волторна». То есть не сама «Волторна», которая я не знаю, как выглядит, а само слово, которое я не знаю не только, как выглядит, но и что означает Погналось за мною и ногу откусило Ой По самую ключицу А давайте я вам попробую поднять настроение Подарками от наших слушателей Ага, давай, попробуй Вот, смотрите, сборник «Музыканты шутят» Здесь есть очень забавная история Сочинял однажды Шостакович очередной струнный квартет И Програти, корреспондент Немедленно Простите, тогда вот Совершенно нейтральное подарочное издание Басен Крылова вот смотрите Открываю, читаю с любого места А вы, друзья, как не садитесь Все в музыканты не годитесь Что ж ты делаешь-то, корреспондент? Я же человеческое достоинство Пытаюсь сохранить Из последних сил Может это вам отдохнуть? О! Точно. Веди меня в гостиницу, и когда увидишь, что я уснул, включишь мне вот этот диск. Ага. Видишь, написано да, да, да, да. «Берлиоз? М -м Фантастическая симфония». Да, да, да, Ой, да, да, да, да. только убедись, убедись, что я уснул, ага. а то Бог его знает, как организм среагирует. Хорошо, идемте, конюх. Идем, корреспондент. Только ничего не напивай. Хорошо. Наше радио продолжит следить за путешествием Конюха Федорова. Слушайте нас завтра.